Божественность. Неожиданная милость. Моя последняя история родом с острова Бали, из культуры, в которой творческое начало понимается иначе, чем на Западе, рассказал мне ее давний друг и учитель Кетут Лиер, медик, много лет назад взявший меня под свое крыло и щедро делившийся мудростью и своим расположением. Как объяснил мне Кетут, Балийский танец представляет собой высочайшее искусство. Этот древний танец зателив и полон изящества. К тому же этот танец священный. Его исполняют в храмовых ритуалах точно так же, как исполняли столетия назад. Жрецы строго следят, чтобы все его движения передавались из поколения в поколение в неизменном виде. Назначение этого танца ни много ни мало сохранять вселенную. У кого повернется язык сказать, что жители острова относятся к своему танцу недостаточно серьезно? В начале 1960-х годов на Бали хлынула первая волна массового туризма, и, конечно же, иностранные гости загорелись интересом к загадочным священным танцам. Болицы не склонны тратить свое искусство. Они гостеприимно принимали туристов в храмах и танцевали перед ними» за это взимали скромную плату, туристы платили, и все были счастливы. Однако популярность древней формы искусства все росла, и храмы были переполнены зрителями. Начался некоторый беспорядок, к тому же храмы были не слишком приспособлены для публики, туристам приходилось сидеть на полу в сырости, с пауками и тому подобное. Тогда какому-то болицу пришла в голову светлая мысль выводить танцовщиц к туристам, вместо того, чтобы запускать зрителей в храмы. Разве не лучше и неудобнее для загорелых австралийцев любоваться танцами, скажем, сидя рядом с бассейном, а не в темном и холодном храме? Так туристы смогут попивать холодные коктейли и в полной мере наслаждаться представлением. А танцоры заработают больше денег, потому что смогут собирать больше аудитории. Итак... Балийцы стали выступать со своими священными танцами на курортах, чтобы угодить богатым туристам, и все были счастливы. Но на самом деле счастливы были не все. Кое-кто из высоконравственных западных туристов возмущался. «Это же десакрализация Великого. Речь идет о священных танцах, святое искусство. Вы не можете исполнять сакральный танец, На профанном пространстве приморского курорта, да еще и за деньги, это кощунство. Духовная, художественная и культурная проституция, святотатство. Высоконравственные западные гости поделились своими опасениями с балийскими жрецами. Те вежливо выслушали, несмотря на то, что им, людям с балийской ментальностью, было не совсем просто адекватно воспринять безжалостное понятие о святотатстве. Да и разграничение между сакральным и профанным здесь вовсе не такое жесткое, как на Западе. Балийским жрецам вообще было невдомек, почему высоконравственные пришельцы с Запада считают приморские курорты профанными. Разве там не присутствует божественное начало точно так же, как в любом другом месте Земли? Точно так же не было им понятно, почему приветливым туристам из Австралии в их влажных купальниках Нельзя смотреть на священные танцы, греясь на солнце и попивая коктейль «Май-тай». Разве эти симпатичные на вид и дружелюбные люди не заслуживают созерцания красоты? Но высоконравственных западных людей так явно печалило это развитие событий, а жители Бали славятся тем, что не любят огорчать гостей, и они пообещали решить проблему. Священники и мастера танца собрались вместе – И у них родилась вдохновенная идея. Идея, навеенная прекрасной этикой легкости и доверия. Они решили, что придумают новые танцы, которые не будут священными, и только эти, официально небожественные танцы, будут показывать туристам на курортах. Священные же танцы вернутся в храмы, и их будут исполнять исключительно во время храмовых ритуалов и церемоний. Так и сделали и все было проделано легко, без драматизма и травматизма. Позаимствовав жесты, позы и шаги из древних сакральных танцев, они соединили их в некую танцевальную галиматью, и эти-то, лишенные смысла движения, стали показывать туристам за деньги. Все были счастливы, потому что танцоры танцевали, туристы развлекались, а жрецы получали деньги на храмы лучше всего было то что высоконравственные западные люди могли теперь расслабиться потому что граница между сакральным и профанным надежно охранялась все встало на свои места определенно и окончательно не считая того что все это не было неоделенным и окончательным потому что никогда и ничто не бывает определенным и окончательным шли годы и только представьте бессмысленное и ненаполненное содержанием новая танцы становились все более изысканными и затейливыми. Девушки и юноши, почти дети, росли вместе с этими танцами, вживались в них, и, вдохновленные новым чувством свободы и обновления, постепенно превращали свои выступления в возвышенное и одухотворенное действо. Их танцы явно обретали какую-то новую составляющую, обнаруживали в себе некое трансцендентное начало. Вот вам еще один пример спонтанного выхода в мистическое измерение. Все обернулось тем, что обычные исполнители балийских танцев, несмотря на все попытки превратить их просто в пляски, сами того не ведая, каким-то образом призвались с небес большое волшебство. Прямо туда, на курорт, к бассейну. Они-то собирались просто развлекать туристов и отчасти самих себя, а вышло так, что отныне каждый вечер у них происходила встреча с Богом, И это становилось очевидно для всех. Можно было даже поспорить, не стали ли новые танцы, даже более духовными, чем те древние, несколько закосневшие от времени. Балийские жрецы, конечно, заметили этот феномен, и у них возникла восхитительная идея: почему бы не позаимствовать кое-что из новых танцев для храмов, включить их в древние религиозные ритуалы и использовать как форму молитвы, и вообще, почему бы не заменить часть древних священных танцев этими новыми танцами, фальшивками. И они это сделали. И с этого времени бессмысленные пляски стали священными танцами, потому что священные танцы утратили смысл. И все были счастливы, кроме высокодуховных умников с Запада, которые теперь окончательно запутались и перестали понимать, где сакральное, а где профанное. Все перемешалось, размылись границы между высоким и низким, легким и тяжелым, верным и ошибочным, между ними и нами, между Богом и землей. И вся эта парадоксальная ситуация полностью снесла им крышу. А мне невольно приходит в голову мысль о том, что плутоватые жрецы задумали это с самого начала.